Грубая ошибка природы В Лоции Каспийского моря, составленной в 1877 году, сказано «Родниковой воды нет нигде, на всем побережье, от Мангышлака до Атрека, за исключением родника Балкуи, находящегося на высокостях в северной части Красноводского залива. Родник этот дает, впрочем, такое ничтожное количество воды, что о нем не стоило бы и упоминать, Если бы он не был единственным на всем побережье. Клоццы приложены карты. На них вместо Карабугазского залива сияет белое пятно. В Большой советской энциклопедии сказано, что вода в пустынях Карабугаза бывает только весной в мелких глинистых лужах. Из этих луж кочевники поют скот. Лужи быстро высыхают, и кочевники торопятся гнать стада на север, где вблизи Тимира лежат травянистые степи. Ученые пишут о воде из колодцев, найденных вблизи Карабугаза. газа. Очень вежливо. Вода относительно пресная, солоноватая, неприятная на вкус и, наконец, более решительно, тухлая и негодная для питья. Старинные путешественники пишут о цветущих оазисах в этих местах. Их рассказы легендарны и неясны, как и вся история восточных стран, но в них должна быть крупица истины. Наконец, семёнов теньшанский говорит о закаспийских пустынях, как о странах, потерявших воду. Вода была. Об этом свидетельствуют многочисленные мертвые колодцы, разбросанные в горах по берегам залива. Над дне их сейчас нет ничего, кроме потрескавшейся глины. Инженер Ронкин в 1927 году нашел несколько великолепных высохших колодцев около мыса Умчал. Стенки их были выложены чисто обтесанными камнями около колодцев валялись каменные колоды для водопоя часть колодцев на южном берегу залива засыпана была во время войны и омудов с казахами когда трест карабугас сульфат пришел в залив воды не было только на северной косе нашли колодцы с небольшим количеством хорошей воды пресная вода в этих колодцах лежала тонкой пленкой воду из таких колодцев приходилось брать с величайшей осторожностью если ее взбалтывали она мгновенно засолялась. Такие колодцы около мыса Бектаж дают в сутки 25 тысяч ведер воды. И Тресту, добывшему уже в 1931 году 500 тысяч тонн сульфата, построившему вблизи залива первый маленький поселок, даже с асфальтовым тротуаром, и будущему комбинату нужна вода. Необходимо исправить грубую ошибку природы, отнявшей воду у богатейших в мире залежей периодического минерала. Начались поиски воды. Вначале это дело казалось совершенно безнадежным. Даже от карт этих мест тянет сухостью и начинается жажда. Кочевники знают, что в желтых песках вода есть всегда. Все дело лишь в том, чтобы из-под песков ее вывести наружу. Кочевник, умирающий от жажды, стремится дойти до ближайших желтых песков, где почти всегда вода стоит на небольшой глубине. Но глинистая пустыня смертоносна. В ней воды нет никогда. На Умчале лежат большие пространства желтых песков. В них уже на глубине 70 метров нашли мокрый пресный песок. В горах большие болханы, в 60 километрах к юго-востоку от залива нашли источники прекрасной пресной воды, дающей 25 тысяч кубических метров воды в сутки. Комбинату же понадобится 85 тысяч кубических метров воды в сутки. Большие Балханы почти не обследованы. Там воды должно быть гораздо больше. В этих горах, кроме того, очень легко задержать путем заведения небольших плотин весенние дождевые воды и этим увеличить запасы воды почти в три раза. В старинных рукописях, записанных со слов водителей караванов, говорится, что во врагах Карын-Ерык в, Карын в северо-восточном углу залива находятся родники, где можно напоить 120 верблюдов. Есть все данные, что в этих оврагах будут найдены обильные подземные источники. Прошлое перекликается с будущим. Водители караванов из Кунграда на Эмбу оставили записи для своих товарищей караванбашей, простодушно полагая, что караваны будут ходить тысячи лет. Сейчас эти записи расшифровываются, и сотрудники научных институтов, посмеиваясь, выясняют, сколько может выпить верблюд И каков поэтому дебит старинных источников. Наши химики, работая над искусственным обезвоживанием Карабугасского мирабилита установили, что в виде отходов можно получить столько хорошей пресной воды, что она значительно смягчит водяной голод как комбината, так и первого города, который вырастет в пустыне. Один квартал этого города уже выстроен и носит название Карабуга Спорт, но все же воды мало. Ее хватит для населения будущего «Карабугаза», но не хватит для комбината. Поэтому предполагается построить мощные опреснители, это будет надежнее всего. Недавно в Ленинграде начаты работы по применению для технических целей слабосолёной морской воды. Опыты идут удачно. Если они закончатся успешно, то надобность в опреснителях отпадет. Тогда для производства пойдет Каспийская вода, а питьевой хорошей воды хватит с избытком. Ее дадут те источники, о каких говорилось выше. Из-за проблемы воды начался бой между специалистами. Меньшая часть их морщилась при одном упоминании о Карабугазе. По мнению этих специалистов, в Карабугазе должна идти только добыча сульфата, а переработку надо перенести в Дагестан. Постройку комбината в Карабугазе эти специалисты считают фантазией. «Нет воды, нет вблизи топлива, нет зелени, дикая жара». Все это кажется им непреодолимыми трудностями. К счастью, теперь таких специалистов мало. Победило мнение большинства специалистов, считающих, что постройка комбината должна вестись именно в Карабугазе. Наоборот, говорят отбросившие профессиональное недоверие специалисты, преодоление величайших трудностей, необходимость вырвать у пустыни воду, уголь, нефть и фосфориты, говорят в пользу постройки комбината в Карабугазе. Комбинат нанесет пустыне смертельный удар, Добыча воды, нефти, разработка угля создадут вокруг комбината оазисы, откуда начнется планомерный поход на пески. Оазисы будут расти, пески отступать, и край, потерявший воду, отнимет ее у пустыни обратно. А при наличии воды эту землю, залитую солнцем, можно довести до неслыханного расцвета. Пока гидрографы ищут воду в песках Умчала, в горах большие Балханы, во врагах Карын Ярык. В урочище Бектаж и в древних документах настоящую воду привозят в трюмах пароходов из Баку. Трест переделал трюмы двух хороших пароходов Каспийского пароходства под перевозку воды, но пароходство боится залива, как скорпион огня, и посылает эти пароходы в другие рейсы, а воду возит в пахнущих керосином трюмах Фрунзе и Дзержинского. Каспару ничего не стоит оставить весь Карабугас без воды. Бывали случаи когда по вине Каспара водяной паек рабочим треста приходилось срезать с двух ведер в день до четверти ведра. Фрунзе и Дзержинский, изумительные пароходы, сами не знающие, куда и когда они ходят. Я дожидался Фрунзе в Красноводске 10 дней, чтобы ехать на нем в Карабугас. Он же бродил в это время около гасан кули и никто в мире не мог сказать, когда появится в Красноводских водах этот летучий голландец. Капитан Порта уныло сочувствовал мне. В конце концов, в управлении Порта я стал своим человеком. Я даже подозреваю, что мое отсутствие ощущалось сотрудниками управления примерно так, как отсутствие сторожа-туркмена, сидевшего на пороге управления уже 10 лет. Ко мне привыкли. Меня называли по имени и отчеству. Я был в курсе всех портовых новостей и тщательно изучил доску с грозовой вывеской «Предостережение мореплавателям». Там вывешивались бюллетени о погоде я пришел к твердому выводу в дальнейшем подтвержденному на опыте что на каспийском море бывает всего три штилевых дня в году наконец ночью меня радостно разбудили фрунзе пришел я бросился на пристань но ленивый вахтенный сказал мне что еще неизвестно пойдут ли они в карабугас может быть придется идти в баку чистить котлы к утру выяснилось что фрунзе идет именно в баку Снова я ходил в управление порта, но с той лишь разницей, что вместо Фрунзе я ждал Полторацк, затерявшийся у тех же загадочных гасан берегов. Капитан порта, вздыхая, предупреждал меня, что Полторацк тоже может переменить курс, и мне лучше всего поехать в Баку и ждать там, ибо в Баку ждать веселее. Снова я изучал штормовые предупреждения и говорил за дежурного по телефону, когда тот отлучался. От этого телефона у меня две недели болела рука. Его приходилось вертеть, как шарманку. То правой рукой, то левой, когда правую уставала. И не раньше, чем через полчаса сердитая телефонистка кричала в трубку. «Чего вы звоните, как на пожар? Повесьте трубку!» Так пароходство обслуживало корабу газ. В 1930 году оно ввело в залив пароход «Ян» базу для землечерпалки. «Ян» сел на мель, и снять его не удалось. Он простоял на мели семь месяцев, и его разъело водой, как решето. Дыры в бортах заливали цементом, но вода тотчас же проедала их снова. Ржавчина отваливалась от парохода кусками. Карабугасская вода не разъедает только алюминий. Железные суда могут спастись лишь непрерывным движением. Более или менее длительная стоянка тотчас же приводит к разрушению корпуса. Проходство прислало комиссию капитанов осмотреть знаменитый бар — «Бич Карабугаза». Летом 1931 года бар обмелел настолько, что через него не могли проходить даже моторные лодки. Капитаны предложили бар прорыть, но против этого запротестовали химики. Бар, по их словам, является естественным регулятором притока Каспийской воды в залив. Химики утверждали, что углубление бара неизбежно вызовет изменение притока воды, тем самым будет нарушен режим Карабугаза, а это, в свою очередь, может неблагоприятно отразиться на садке мирабилита. Тогда моряки предложили построить канал и шлюз для прохода судов в Карабугаз, минуя бар. Для решения вопроса о баре при Академии наук была создана особая комиссия. Она решила, что углубление бара не вызовет перемену свойств карабугазской воды, ибо эти свойства вызываются не только притоком воды из моря, но и влиянием грунтовых вод, почвы, окружающей залив, химических процессов, происходящих в этой почве, температуры воздуха и ряда других обстоятельств. Ранней весной 1931 года в Москве заседала конференция по газу. Глухие туманы лежали над городом, сквозь туманы моросил ледяной дождь, в изморосе и серости московского дня на трибуну выходили люди, опалённые каракумским солнцем, и говорили о необыкновенном заливе, бушующем и дымящемся в жестоких сарматских ярусах усть-урта. Сотни фотографий были разбросаны по столам. Казалось, аппарат и хватил солнечный удар. Таким меловым блеском пылали на снимках пески, небо, соль, залив. Конференция по Карабугазу была строго научной, производственной, но со стороны напоминала заседание штаба готовившего поход на пустыню объявившего непримиримую войну грубым и нетерпимым ошибкам природы разрозненные записи этой конференции я возил с собой всюду они покрылись коричневой пылью эмбы, солью карабугаза заржевели, стерлись и теперь в кают-компании старого парохода я старался разобрать их чтобы переписать наново пароход шел рывками будто кто-то дергал его сзади за красный погнутый руль Писать было трудно, официант покосился на меня и сказал в полголоса уборщице «Калькулятор». «Промышленное освоение Карабугаза, — писал я, — создание на востоке Каспия нового мощного индустриального центра в значительной мере повлияет на весь хозяйственный уклад, на всю жизнь Туркмении. Девять десятых ее территории похоронено под песками Каракума. Мы осуществим на деле лозунг партии об индустриализации окраин. Карабугасский залив представляет собой море белого золота. На этом моя работа над записями окончилась. Официант начал в сердцах гасить лампочки и с треском захлопывать тяжелые окна. Мне пришлось собрать свои записи и уйти. Наш пароход привозил в Карабугаз пресную шаларскую воду и до сих пор был весь пропитан свежим запахом этой воды. Казалось, что пароход плывет не по морю, а по прозрачному пресному озеру и по звездам Обычная ослепительная ночь дымилась со всех румбов. Тепличный ветер долетал до берегов Персии, как из открытого на ночь окна цветочного магазина. Он приносил запах растёртых пальцами листьев ореха, тяжелой листвы и сырых песков. За кормой глухо гудел светящийся след от винта и терялся в полночной тьме. Там закатывались в остывающих песках громадные звезды Свет их был на востоке ярче, чем на западе. Сухость пустынь сообщала ему напряженную резкость. На западе звезды мигали во влажном воздухе и в испарениях, и в них, как в стеклянных сосудах, переливалась сверкающая жидкость. Со мной ехали Прокофьев, девушка-химичка из Москвы, и женщина-инженер, седая и усталая, похожая больше на врача. Девушка тревожно ходила по палубе. Морской ветер шевелил ее платье, и успокоительно похлопывал кормовым флагом. Нижняя палуба бросала на воду тусклые полосы света. Там звенели чайники, лился кипяток, смеялись дети. Там был крепкий сухопутный мир. Там люди чувствовали себя на пароходе, как в поезде. Они не прислушивались к глубокому молчанию штиля, плавно несшего пароход на запад, к берегам Европы. Качки не было, но море дышало, То подымая, то чуть-чуть опуская тяжелый пароходный корпус. Вот мы и объехали весь этот край, сказал мне Прокофьев. Мы видели пески, бесплодную землю, пили соленую воду, узнали, что такое Карабугаз. Все это так. Но достаточно ли у нас воображения, чтобы представить себе будущее этих земель? Интересно проверить. Спросим об этом наших спутниц. Девушка химичка ответила, не задумываясь. Будет жарко, шумно и весело, как в Баку в праздничный день. Мне очень нравятся Каспийские пароходы. Они удачно выкрашены в желтый цвет. Масса желтых пароходов будет дымить в двух новых портах, где их будут строить, ну да, в Бекташи и Карше. Хоробрых получит первую премию на будущей сельскохозяйственной выставке за самые душистые и сочные в мире Карабогасские дыни. Ветряные двигатели начнут высасывать из залива густую воду и наполнять бассейны. Академики Офи поставят первые солнечные машины, а мы с вами по вечерам будем ходить в порт и пить под акациями вкусную воду со льдом и апельсинным сиропом. С казанского вокзала начнут отходить поезда с табличками Москва, Карабугаз через Ташкент, Красноводск. В заливе откроют курорт, потому что нет во всем Союзе лучшего купания, чем там. Хватит с вас и этого. Женщина-инженер думала о другом. Вы знаете. — промолвила она. — Я выросла на Востоке. В Карабугас я приехала, когда в кибитке начальника Треста застучала первая пишущая машинка. С тех пор прошло два года, но уже сейчас залив не узнать. И вот я думаю, что такие вещи, как будущий комбинат, ударят по Старому Востоку, по исламу, по всей этой окаменелой жизни, как гром. Комбинат научит грамоте, выправит мозги, вскроет и уничтожит весь ужас кочевого состояния. Была у в песня, где говорилось, «Кочевник проходит через жизнь, как пыль. Никто не хочет знать его имени. Никто не знает, сколько весит его горе. Вот со всем этим будет покончено». Прокофьев молчал. «Вы что ж, не можете ничего придумать?» — спросила его химичка. «Нет», — ответил Прокофьев, — «придумывать не надо, так как действительность превзойдет все мои выдумки, и мне самому станет стыдно. Я не обладаю фантазией. Я думаю, вот о чем. Вы знаете, что существует некий страшный закон энтропии? Он говорит, что никакая энергия на земном шаре не исчезает, за исключением тепловой. Но всякая энергия превращается в эту тепловую. Земля непрерывно теряет тепловую энергию в результате лучшее в мировое пространство. Английский физик Томпсон, открывший этот закон, заканчивает свою книгу о нем очень мрачными словами. «Происходит, — говорит он, — неудержимое рассеяние энергии, и спустя некоторое, правда, очень долгое время, на Земле наступит мертвый покой, и она обратится в вечное кладбище. Так вот, Карабугас и все эти проклятые людьми пустыни убьют закон энтропии. Земля бесцельно отдает свою тепловую энергию в мировое пространство, вот туда, Прокофьев махнул рукой на юг, где Вселенная дымилась и разгоралась звездным жаром. А пустыни... Каракум, Карабугаз, мы должны сделать первыми резервуарами, улавливающими энергию Солнца, как раз ту энергию, которую мы получаем из мирового пространства. Мы уравновесим потерю. Это дерзкий вызов космическим законам, особенно в глазах непросвещенных людей. Здесь мы будем высасывать солнечную энергию, сгущать ее, превращать в электричество, в тепло, в свет, в какую угодно иную энергию, и этот край расцветет так, как, может быть, никогда не цвели самые пышные сады. Одолевать пустыню тяжело, особенно когда человек думает, что он одолевает ее ради своего месячного оклада. Необходимо понять, что ваша работа в пустыне — дело славы, дело высокого племени новых людей. А это ведь и на самом деле так. И тяжесть с вас слетит, как пот после купания в море». Отсюда вывод. Никогда не упускайте из виду далеких горизонтов. Помните, что скулят только близорукие. Давайте волю своему воображению. Сила его необычайна. Воспитайте в себе чувство времени и чувство будущего. Овладеть этими двумя ценностями — это уже страшно много. Мы легли спать в каюте, наполненной ветром и свежестью моря. Видения городов из сверкающего радугами стекла преследовали меня всю ночь. Города эти подымались из морей и отражались в зеркалах заливов нагромождениями хрусталя и теплых неподвижных огней. Летние рассветы разгорались над ними. Рассветы пахли растертыми в ладонях листьями ореха, густой листвой, шаларскими водами, мангошлагской полынью. Я проснулся. Прокофьев спорил с женщиной-инженером о свойствах стекла из Карабугаского сульфата. Я вышел на палубу. Мы огибали обширонский маяк. Над боку лежала свежая тишина ночи, а на востоке, над Карабугазом, сметая звезды, стремительно раскрывала небо высокая морская голубизна. Над пустынями Хорезма подымался один из бесчисленных прекрасных дней. 1900 32 год.